Глава третья Марченко родился в деревне и из своих родных мест почти никуда не выезжал. Он с детства помогал отцу в тяжелых полевых работах и в извозе. Марченко вырос около лошадей и природы. Зимой, еще будучи мальчишкой, бегал он, хлопая в ладоши от мороза, за санями, а летом с красным от вечного загара лицом работал в поле. Спокойно и привольно тянулась юность Марченко. Труд не удручал здорового парня. Все сильнее становились крепкие мускулы его рук, шире грудь и плечи. По праздникам Марченко надевал красную рубаху и во главе десятка деревенских парней с громкой песней шел по улице. Все любили добродушного, веселого Марченко. Парни уважали его как самого сильного в деревне а девки с громким хохотом слушали его веселые песни и прибаутки. Два года назад Марченко посватался за дочь старосты, и та дала ему свое согласие. Уже налаживалась свадьба, и Марченко никогда еще не чувствовал себя более счастливым, как вдруг неожиданной бедой пришла война, и все перевернуло, разбило и сковеркала стоны и женские причитания понеслись по деревне, когда прискакавший с соседнего уездного города казак расклеил на хатах объявление о мобилизации. На другой день рано утром из деревни шли с песнями запасные и, провожая их, бежали с плачем матери, жены и сестры. Марченко был взят позднее, когда призвали ратников, и вскоре же попал на войну. Он устроился санитаром в полковом перевязочном отряде, где и работал около двух лет. Оторванный от родной деревни, мирного труда, семьи и невесты, Марченко вначале страшно тосковал, но с течением времени его тоска сменилась полной апатией, скукой и тупым озлоблением. Первые месяцы непривычная грязная санитарная работа очень тяготила Марченко. Ужасный вид раненых, их непрерывные крики и стоны заставляли сжиматься сердце простого деревенского добродушного парня. Иногда Марченко едва сдерживал слезы. Так тяжело было видеть мучения таких же, как он, людей. Но потом Марченко стал привыкать к войне и к тяжелой работе полкового перевязочного отряда. Словно автомат без сердца и мыслей, Санитар работал по целым дням, бесстрастно видя перед собой ужасные картины ран и смерти, спокойно слушая стоны и крики о помощи.